А судя по документам, добытым в фирме, выпуск продукта начнется в конце будущего года, предположил Мамонт. Для этой цели реконструируют две фармацевтические фабрики и несколько предприятий пищевой промышленности. И это лишь первая очередь. Не страшно, проговорил стратег. Профессор Какамото не установил химического состава. А значит, они будут использовать натуральное сырье. Но от этого не легче, стратик. Мы изменим судьбу единственного растения на земле. И они лишатся сырья. Пока налаживают производство, места станем их трогать. Пусть они реконструируют всю фармацевтическую промышленность для России. Это неплохо. Он уставился на слитки металла. Но для этого им достаточно пятой части. Это и есть доля Запада. Остальное золото предназначено Востоку. Возвращать его сейчас России нецелесообразно. Восток непременно потребует свою долю и возьмет ее. Металл придется изъять. Я нашел контакт с полковником Марчеладзе, сообщил мамонт. Благодаря ему, Получил материалы фирмы. Его люди уже совершали налет на нее. Прекрасно знает систему охраны и обороны объекта. Но они ничего не знали о бункере. Думаю, что полковник согласится провести еще одну операцию. Такой вариант не подходит решить на отверг стратик. Есть некоторые другие способы. Но это уже не твой урок. Ты свой исполнил и, должен сказать, действовал очень грубо и примитивно. Все зависело от обстоятельств, не все. Стратик, кажется, начинал сердиться. У тебя была исключительная возможность мягкого контакта с кощеями. Я послал тебе самую одаренную дару. Она исполняла уроки самого Зелвы а ты пренебрег ее способностями контролировать любого кощея. Это особый разговор, стратик, — внутренне напрягай, сказал Мамонт. — Я не мог переступить через себя. И в результате Кристофер Фрич оказался со струной на шее. Стратик вдохнул холодным гневом. А при условии бархатного контакта с ним... Этот Кощей мог бы послужить нам, и мы бы сейчас полностью контролировали золото в бункере и деятельность фирмы. Да, ты исполнил свой урок, но создал новые проблемы. Теперь неизвестно, кто заменит Фрича. К тому же Кощей станут проявлять максимум осторожности. — Я не способен исполнять урок строги, — признался Мамонт. Стратик неожиданно сбросил овчинную шубу, оставив ее лежать посреди зала, будто змеиный выползок, отошел к огню. И сразу стал похож на усталого, отягощенного заботами мужика. Белая широкого покроя рубаха на его плечах обвисла, показывая худобу и не такую уж мощь его тела, как это казалось. «И ты упрекнул меня, — промолвил он, глядя в огонь. Да, мамонт, я изменил твою судьбу, как изменил ее у многих гоев. Таким образом, я разрушаю гармонию единства разума и духа, но я вынужден это делать. Он взглянул через плечо и снова отвернулся. И, почудилось, стал еще ниже ростом. Меня раздирают противоречие. По ночам, когда остаюсь один. Ко мне приходит глубокая тоска. Я начинаю сомневаться. Все упрекают меня, все хотят жить, следуя своим року. Наверное, я представляюсь злодеем. Не помню ни одного Гоя, который бы не пожаловался на меня, когда к ним является атинон. А избранные валькириями, как ты, просят их вмешаться, чтобы восстановить гармонию. И я преклоняюсь перед владыкой за то, что он всегда молчит в ответ на жалобы. Потому что он единственный, кто понимает, от чего мне приходится разобщать разум и дух. Остальные, в том числе и валькирии, только ропщут. Гордый и властный вершитель судеб стал печальным, и от оттого возбуждалось доверие к нему. Он говорил сейчас то, что выстрадал. Загадочное существование стратега и его поступки диктовались некими высшими интересами. Он управлял земной жизнью Гоев. Это создавало обманчивое впечатление простоты его урока, нежели чем таинственность космической стихии Валькирий.